ненаглядным пособием наркомпрос Только положение дарителя, наркома просвещения Луначарского, спасало от скандала. Но после того, как было предложено придерживаться стиля «жить стало лучше, жить стало веселее», а народ оказался взнузданным до состояния столбняка, фиговые листки были отброшены, лимузины. Фешенебельные дачи, царские охоты, Заграничные поездки и курорты, Больницы, хоромы, дворцовые штаты-прислуги, Закрытые резиденции и, разумеется, Магазины, ломящиеся от заморских товаров И изысканных яств. Потому что что другое, А выпивку и закуску Номенклатура, как и все выскочки, ценит. Все это сделалось узаконенной Принадлежностью быта, Ответ работников, разумеется, в строгом соответствии с табелью о рангах, важностью занимаемой должности. Тогда, в конце тридцатых годов, не была еще вполне изжита ненавистная для партийных боссов уравниловка. Отголосок, счастливо канувшего в преисподнюю периоду ношения потертых кожанок, партмаксимума, сидение в голых кабинетах и привитие личным примером населению пуританских нравов. Регламентация атрибутов власти еще не приобрела нынешние четкие грани стройной системы. Поясню. Если, например, заведующему отделом полагается всего место в служебном автобусе, то начальнику главка дается «Волга» в служебное время, а заму министра она же в личное пользование. Второстепенному министру выделяется «Волга» в экспортном исполнении «Черная», а министру ведущего ведомства «Чайка» и так все выше, вплоть до бронированного персонального лимузина с вмонтированными фирмой «Роллс-Ройс» баром, телевизором и прочими дорожными необходимостями. Та же шкала в закрытых распределителях. Кому под праздник приносят с почтением на дом пудовый короб со всякой снедью, А кто сам отправляется на улицу Грановского И получает строго по норме полкило балычка, Звенышко осетрины, копченые колбасы, баночку икры. Тут опять по чину, кому черный, кому китовый. Это вожделенный кремлевский паек. Снабжались не по чину, а части стихийно. Кто сколько урвет. Но, как бы ни было, большинство расходившихся по лагпункту, подгоняемых дневальными, обрезаемых в лагерную ряду новичков, переживало внезапное и крутое неспровержение, тем более горькое для многих, что этому резкому переходу из князи в грязи предшествовало длинное и упорное унизительное выкарабкивание из низов. Но было не только пробуждение у разбитого корыта, а еще и шок, стряска всего существа, вызванный полным крахом нехитрого миропонимания этих людей. Их крушение нельзя назвать нравственным, потому что длительное пребывание у власти при полной безответственности и безнаказанности, при возможности не считаться нищим мнением, критикой, законом, совестью, Настолько притупили у этих государственных мужей понимание того, что нравственно, а что безнравственно, понимание границ дозволенного, что они сделались глухи к морали и этическим нормам. Тут удобно сослаться на появившиеся В 60-х годах в самой издате сочинения Аксеновой гинзбург она очень честно рассказала, скрупулезно придерживаясь запомнившихся фактов о своих тюремных и лагерных мытарствах, начавшихся в 1937 году. Ее воспоминание это документ, документ, характерный для лиц очерченного выше сословия ответственных.